Мне пришлось идти в арьергарде с полковником, супругом этой дамы, рослым краснолицым воином, отличившимся в сражении при Ватерлоу, где ему повезло больше, чем некоторым из его собратьей красномундирников под Новым Орлеаном.